Глава сорок восьмая. Что-то по-настоящему бесценное. «Доктор, не томите, кто же у меня будет?» Изнемогая от желания услышать заветные слова, повторила я. Прикоснувшись к животу еще раз аппаратом УЗИ, доктор улыбнулся, готовясь преподнести мне желанную новость. «Спешу поздравить вас, Анна. У вас чудесная девочка!» — с гордостью заявил он. Медсестра, переводя его слова, расплылась в улыбке и, кажется, даже прослезилась. «Дочка?» — восторженно переспросила я, все еще не веря своему счастью. «Да, это точно девочка», — подтвердил врач. «У меня будет дочь!» Весь остаток дня я провела в саду при поликлинике. Я будто была зачарована новыми новостями и пребывала в сладостном состоянии. Все вокруг казалось настолько живым и прекрасным, точно создана для важного момента, который только что наступил в моей жизни. Я узнала, что стану мамой чудесной девочки. Медленно прогуливаясь по дорожкам парка, я наслаждалась ощущением того, как теплый ветер ласкает мои щеки и играет с моими локонами. Внезапно в моем сердце зазвучала мелодия, словно чарующий голос. От этих ощущений мои глаза стали светиться радостью и волнением. В этот момент я почувствовала плавные движения внутри себя, тихую, но неотъемлемую привязанность к новой жизни, которая росла во мне. Я переживала вершину счастья и возбуждения, так как узнала, что рожу дочь. Эмоции неуправляемо всплеснулись в моем сердце, наполнив каждую клеточку чувством глубокой благодарности и гордости. Интересно, а какая она будет? Что она возьмет от Керема? А что будет в ней от меня? На миг я представила себе свою дочь с белокурыми локонами или же сияющими темными волосами, как у отца. Я также представила ее снежными глазами, пронизанными теплом и мудростью. Хотела бы я, чтобы они были, как у Керема. Да, все-таки он сделал поистине что-то хорошее для меня, подарил мне ребенка. А я, в свою очередь, подарю малышке всю свою любовь и заботу. Окунаясь свои мысли, я будто на его видела, как моя дочь смеется, играя в саду, окруженная цветами и красотой природы. Мое воображение понесло меня в будущее, где я увидела свою дочь, превращающуюся в сильную и независимую женщину. Я представила себе, как моя девочка будет исполнять свои мечты, преодолевая все преграды на своем пути. «Моя девочка будет очень сильной, а я во всем ее буду всегда поддерживать», — вслух сказала я. Я вдруг ощутила необыкновенную связь с тем, кто был под моим сердцем. Я наслаждалась каждым движением, каждым всплеском и каждым легким уколом на животе, которые напоминали мне, что я уже никогда не буду одна. Вместе с растущим ребёнком внутри я вдруг поняла, что мне даровано что-то по-настоящему бесценное и неповторимое. С каждым восходящим солнцем я ощущала, как счастье приближается ко мне, связывая наши судьбы неразрывной нитью. Я предвкушала момент, когда смогу мягко приблизить свои губы к лбу ребёнка и прошептать «Моя маленькая принцесса, добро пожаловать в этот волшебный мир!» Время летит быстро. ей глазом моргнуть не успела, как мне сказали, 37 недель и еще чуть-чуть и родим. Живот настолько стал большим, что я от неожиданности поначалу даже не представляла, как с ним можно передвигаться. Мерьем сейчас переживала тоже счастливые дни. Ее малыш креп в утробе и требовал внимания к себе. В связи с этим девушка стала реже появляться в центре, но очень часто звонила по видеосвязи поэтому я все чаще и чаще стала гулять во дворе, развлекая себе чарующими видами. Это положение, как и говорил доктор, давалось мне тяжело. Малышка чувствовала себя хорошо, но я позволяла себе хандрить. В свое время токсикоз знатно вымотал меня, что я до сих пор не могу восстановиться. Из-за того, что гемоглобин был низкий, я зачастую ощущала головокружение и упадок сил. Из-за этого доктор запретил мне выходить в город, не говоря уже о полете в другую страну. Все было максимально серьезно, что я невольно начинала переживать, от чего делала себе еще хуже. Сегодня я, как обычно, прогуливалась по саду и наслаждалась его красотой. На улице было весьма прохладно, но это даже как-то больше нравилось мне. Эта прохлада напоминала мне о родине. «Эй, осторожнее!» — окрикнула я девушка которая неожиданно появилась на моем пути и оттолкнула меня в сторону. Подняв на меня свои глаза из-под нависшего белого чепчика, она равнодушно окинула меня беглым взглядом и тут же исчезла за поворотом, не проронив ни слова. Взгляд девушки показался мне подозрительным и даже пугающим. Еще мне показалось, что она смотрит на меня и будто знает. «Нет, Анна, это паранойя». — одернула себя я. — Турчанки? Какие-то все на одно лицо. Я с волнением стала прокручивать в мыслях образ девушки, но никто из знакомых не подходил под него. Но я точно видела ее прежде. Но где? Пройдя вдоль забора, я с интересом посмотрела на улицу, желая увидеть ее вновь и рассмотреть получше. Но никого не было, отчего мне осталось развернуться и уйти в палату. В момент, когда я готова была уже уйти, мимо забора кто-то быстро пробежал. Эсма, похолодев от страха, прошептала я. Или показалось? Испуганно, отпрянув в сторону, я глубже спряталась капюшон. Она не могла за столь короткое время разглядеть меня, ведь я была в капюшоне и такой необъятной одежде. Меня бы и Мерьем не признала в таком виде. Закутавшись посильнее, я поспешила в палату. Вот и дернула же пройтись у забора. Теперь вся буду изводиться мыслями, — отругала себя я. Рой мыслей атаковали меня. А вдруг это действительно была Эсма? Вдруг она следила за мной? Ну зачем ей это? Ну, конечно, она сделает все, чтобы не подступила к дому Керема с ребенком на руках. Надеюсь, мне просто показалось, — успокоила себя я. Но страх и тревога уже поселились во мне. «Я ложусь спать, а внутри меня все сливается. А вдруг Керем все знает и хочет заполучить свою наследницу?»